Никаких тут исторических казусов нет. Имелись существенные причины того, почему в первые после октября годы стала усиливаться бюрократия и почему задерживалось половодье демократизма и народоправства. Историческая обусловленность усиления бюрократии. Если взять экономическую сторону дела, то в начале 20-х годов экономически страна представляла сумму несвязанных между собой разорванных звеньев. Системы экономической не было. Были лишь малосвязанные друг с другом острова экономики, экономических рычагов, механизмов, способных увязать все в систему, навести мосты между островами, дабы заставить хоть как-то функционировать эту экономику, не было. Экономические связи по необходимости надо было заменить политическими, административными. Государственное чиновничество и было связующим началом разрозненных экономических звеньев. Оно было, так сказать, административно-политическими костылями экономики. Оно худо-бедно давало возможность экономике жить и двигаться. Если же взять социально-политический или социально-культурный аспект, то неизбежность усиления административно-бюрократического слоя Связано с объективной невозможностью значительной части, если не большинства трудящихся в силу своей культурной неразвитости, принимать реальное участие в управлении, в реальном контроле за деятельностью хозяйственного и государственного аппарата. Поначалу они не потому не принимали участие в управлении и контроле, что их кто-то по причине своей злонамеренности не допускал. а потому что они просто не в состоянии были это делать. И снова возникает искушение сделать вывод, как то и происходит в статьях некоторых публицистов, поскольку усиление бюрократии по названным выше причинам факт неизбежный и с точки зрения развития экономики страны в какой-то степени оправданный, то, следовательно, и вырастающий на ее основе сталинизм тоже явление неизбежное, которому нет альтернативы, и потому тоже в определенной степени оправданное. Думаем, что снова мимо. Думаем, что несостоятельны и эти попытки обосновать неизбежность сталинизма и на другой, теперь же не народный, а бюрократический лад. Что было действительно неизбежным в нашем послеоктябрьском развитии и что нет да, неизбежным было усиление бюрократии это факт но усиление бюрократии это еще не сталинизм сталинизм это диктатура, то есть тотальное и безусловное господство бюрократии да еще в террористических формах и вот Этот-то переход от простого усиления бюрократии к ее террористической диктатуре, по нашему мнению, неизбежным не был. И мы убеждены, что вполне возможен был другой вариант развития событий, постепенное ограничение, ослабление роли бюрократии и рост демократических начал. Была ли это другая возможность реальной возможностью? Был ли действительный выбор? Думаем, что и реальная возможность, и действительный выбор были. И вот тому доказательство. То, что возможности иного выбора были реальными, Свидетельствует прежде всего тот факт, что ситуация выбора между административно-командным и демократическим началом возникала в нашей истории не раз, не только в 1929 году.